Я видел сон. С восставшими ротами, шайкой разбойничей Я прошел по всей России победителем. Всюду вольность без Бога, злодейство, Братоубийство неутолимое. И над всей Россией, черным пожарищем, Солнце кровавое, кровавая чаша дьявола. И вся Россия, разбойничья шайка, Пьяная сволочь, идет за мной и кричит. «Ура! Пугачев, Муравьев!» Ура, Иисус Христос!